Глава 43, в которой читателю просят обогнуть мыс доброй надежды. Теперь нам придется просить изумленного читателя перенестись с нами за 10 тысяч миль на военную станцию в Бандельгандже, в мадрасском округе индийских владений Англии, где расквартированы наши доблестные старые друзья из полка под командой храброго полковника сэра Майкла О'Дауда. Время милостиво обошлось с этим дородным офицером, как оно обычно обходится с людьми, обладающими хорошим пищеварением и хорошим характером и не слишком переутомляющими себя умственными занятиями. Он усердно действовал вилкой и ножом за завтраком и с таким же успехом снова пускал в ход это оружие за обедом. После обеих трапез он покуривал свой кальян и также невозмутимо выпускал клубы дыма, когда его пробирала жена, как шёл под огонь французов при Ватерлоу. Годы и зной не уменьшили энергии и красноречия проправночки благородных мелони и Моллоев. Её милость, наша старая приятельница, чувствовала себя в Мадрасе так же хорошо, как и в Брюсселе. В военном посёлке так же, как в палатке. В походе её можно было видеть во главе полка, на спине царственного слона. Поистине величественное зрелище. Восседая на этом животном, она участвовала в охоте на тигров в джунглях, ее принимали у себя туземные принцы, чествуя ее и Глорвину на женской половине своего дома, доступ куда открыт немногим, и подносили ей шали и драгоценности, от которых она к своему огорчению принуждена была отказываться. Часовые всех родов оружия отдавали ей честь всюду, где бы она ни появлялась, и в ответ на их приветствие она важно прикасалась рукой к своей шляпе. Леди Одаут была одной из первых дам в мадрасском округе. В Мадрасе всем памятна ее ссора с леди Смит, женой сэра Майноса Смита, младшего судьи, когда супруга полковника щелкнула пальцами под носом у супруги судьи и заявила, что убейте ее, а она не пойдет к обеду позади жены какого-то жалкого штафирки. Еще и сейчас, хотя с тех пор прошло 25 лет, многие помнят, как леди Удауд плясала джигу в губернаторском доме, как она в умучила двух адъютантов, майора Мадрасской кавалерии и двух джентльменов гражданской службы, и только по настоянию майора Добина, кавалера ордена Бани и второго по старшинству офицера полка, позволила увести себя в столовую. «Лассата нондум сатиата рецессит». «Усталая, но все еще неудовлетворенная отступила». Латинская.